Глава 25. Куда он отправился? Остались ли еще какие-то люди, о которых он никогда не упоминал, и у кого он мог найти пристанище? И что станет с ним без морфина? Сможет он его раздобыть? Быть может, он решил вернуться к родным, самое разумное решение? Да только в самом Эдуаре не было ничего разумного. А вообще, каким он был до войны, гадал Альберт, что он был за человек? почему Альбер не расспросил господина Перекура во время пресловутого ужина, хотя вполне имел право задать несколько вопросов, узнать, каким был его товарищ по оружию, до того, как они познакомились. Но главное, куда же он ушел? а Вот что занимало мысли Альбера с утра до вечера, с тех пор, как четыре дня назад ушел Эдуар. Альбер перебирал страницы их жизни, перетряхивал, как старик. Честно говоря, нельзя сказать, что он скучал по Эдуару. После его исчезновения у него даже возникло внезапное облегчение. Круг обязанностей, которые накладывало на него присутствие товарища, вдруг распался. Альбер вздохнул, почувствовав свободу. Вот только спокойствие, как не бывало. «Но ведь это не мой ребенок», — думал Альбер, «хотя, если учесть зависимость Эдуара от наркотиков, его незрелость и упрямство, может показаться, что его сравнение не лишено основания». Но пришла же ему в голову дурацкая мысль заварить аферу с памятниками павшим воинам. Альберу все это казалось нездоровым. Ну, допустим, то, что у него мог возникнуть такой план, можно было понять. Ему, как и всем, хотелось возмездия. Но то, что Эдуард совершенно не желал вынять доводом Альбера, уму непостижимо. Он вообще не ощущал различия между планами и мечтами. Этот парень просто не стоял на земле обеими ногами. Такое нередко случается в богатых семьях, будто реальность вообще не имеет к ним отношения. Париж окутал влажный, пронизывающий холод. Альбер настоятельно просил, чтобы ему заменили щиты с рекламой. Они отсыревали и к концу дня становились страшно тяжелыми, но добиться ничего не мог. Полуторам они забирали возле метро свои деревянные доспехи и снимали их лишь в обеденный перерыв. Работали, по большей части, демобилизованные, еще не нашедшие нормального места, человек 10 на округ. Вдобавок имелся инспектор-извращенец, вечно подстерегавший тот момент, когда ты останавливался на минутку, чтобы растереть ноющие плечи. Тут-то он и возникал, угрожая выгнать с работы, если ты немедленно не возобновишь обход. Был вторник, день Бульвара Осман, между Лафайет и Сен-Агюстен. «Спереди — равеба, окрасит и оживит ваши чулки, с другой лип, — лип-лип-лип-ура, часы победы». Дождь, который ночью был перестал, около десяти утра зарядил вновь. Альбер как раз добрался до угла улицы Паскье. Но даже притормозить на миг, чтобы достать из кармана каскетку, запрещали. Нужно было шагать без остановки. Твое дело — двигаться», — наставлял инспектор. «Ты ведь служил в пехоте, так? Ну вот». Это то же самое. Но холодный проливной дождь не стихал. Альбер оглянулся по сторонам, потом отступил к стене дома, присел, опустил щиты на землю. Он нагнулся, чтобы сбросить через голову кожаные ремни, как вдруг на него обрушилось какое-то сооружение. Передний щит всей тяжестью придавил голову. Удар был настолько сильным, что голова откинулась назад и увлекла за собой тело. Затылок ударился о каменную стену, щиты сместились. Затянув ремни, Альбер практически задохнулся. Он сопротивлялся, будто топающий дыхание перехватило, и без того тяжелые щиты сложились, как аккордеон, не сдвинуть. Когда он попытался подняться, ремни обвелись вокруг шеи. И тогда у него всплыло воспоминание. Это та же ситуация, что в воронке от снаряда. Видно, так на роду написано, что он погибнет скованным, задыхающимся неподвижным, с перехваченным горлом. Альбера охватила паника. Он задергался, попытался крикнуть, но ничего не получилось. Все вышло быстро, очень быстро, слишком быстро. Он почувствовал, что его схватили за лодыжки что его вытягивают из-под обломков. Ремни еще туже перетянули шею. Он хотел ослабить зажим, чтобы глотнуть воздуха в этот момент в один из щитов резко ударили. Удар грохотом отозвался в голове. Вдруг обозначился просвет, ремни спали. Альбер жадно, едва не давясь, глотал воздух. Начался кашель, и его едва не стошнило. Он пытался защититься. Но от чего Отбиваясь, он был похож на слепого котенка, защищавшегося от опасности. Наконец, открыв глаза, он понял. Обрушившаяся на него махина приняла человеческие очертания. Над ним склонилось разъяренное лицо с выпученными глазами. «Подонок!» — кричал Антонополус, Его одутловатая физиономия толстые щеки пылали от ярости. Казалось, что взглядом он жаждет пронзить Альбера насквозь. Грек, только что уложивший соперника, Извернулся, поднялся и грузно сел на сломанные щиты. Его грузная задница обрушилась на доску, прикрывавшую грудь Альбера. Он вцепился ему в волосы. Устроившись поудобнее, он принялся молотить свою жертву кулаками. Первый удар рассек бровь, второй — губу. Альбер ощутил во рту вкус крови, не в силах сдвинуться с места, придавленный греком, продолжившим вопить, сопровождая каждое слово ударом в лицо. Один, два, три, четыре. Альбер уже почти не дыша слышал крики. Он попытался уклониться от ударов, но голову взорвал удар в висок. И он отключился. Шум, голоса, суета вокруг. Вмешавшимся прохожим удалось оттащить вопящего грека, перевалить его на бок, пришлось налечь втроем, и в конце концов освободить Альбера и уложить его на тротуар. Кто-то твердил, что нужно срочно вызвать полицию. Грек запротестовал, он не хотел, чтобы явилась полиция. Совершенно очевидно, все, чего он хотел, это прикончить лежавшего в луже крови мужчину, на которого он указывал, потрясая кулаком с воплем подону. Его пытались успокоить. Женщины, привидели лежащего без чувства окровавленного человека, отходили подальше. Двое мужчин, герои уличной стычки, удерживали грека плашмя, как черепаху. Не позволяя ему перевернуться Люди выкрикивали различные советы и Никто не понимал, что произошло Но уже вовсю комментировали «Верите ли?» — кто-то сказал «Что схватились из-за женщины» «Держите его, правильно, держите его Да помогите же мне» Но этот придурок-грек был действительно силен Он пытался перевернуться Чисто кошелот Но он был чересчур массивным Чтобы представлять реальную опасность И все-таки, — крикнул кто-то, — было бы неплохо позвать полицию. «Полиция? Нет, полиция!» — орал Грек, размахивая руками. При слове «полиция» его ярость и гнев удестерялись. Он одной рукой опрокинул одного из добровольцев. Женщины разом восхищенно вскрикнули, но на всякий случай отступили подальше. Людям, которым было совершенно все равно, как разрешится спор, тем не менее гадали. «Он турок?» «Да нет», — говорит по-румынски. «Да нет же», — а проверка весьма осведомленный тип. «Румынский язык похож на французский. Это точно турецкий». «Вот», — воскликнул первый, — «турецкий. Я так и говорил». Тут прибыла полиция, два агента. «Что тут стряслось?» Дурацкий вопрос. «Ведь видно же, что они пытались удержать человека, который пытался прикончить другого, лежащего без сознания в четырех метрах отсюда». «Ладно, ладно», — сказал полиция, — «поглядим». На самом деле они вообще ничего не видели, потому что события резко ускорились. Прохожие, до сих пор удерживавшие Грека, ослабили хватку, завидев людей и формы. Этого оказалось достаточно, чтобы он перевернулся на живот, встал на четвереньке, поднялся, и тут уж никто не мог его удержать. Он был вроде набравшего скорость поезда. Раздавит запросто, никто не стал рисковать, а тем более полиция. Грек стремился на Альбера, который в бессознательном состоянии, должно быть, почуял приближение опасности. И в тот момент, когда Антонополос добрался до него, Альбер, на самом деле это действовало всего лишь его тело, у него были закрыты глаза, и он покачивал головой, как сомнамбула. нам было. В свою очередь, перевернулся на живот, вскочил и пустился на утек. Почтляя про тротуару, он скрылся вдали, преследуемый греком. Народ был разочарован. Только интрига приобрела новый оборот, как оба протагониста скрылись из виду. Толпу незаконно лишили ареста, допроса. Ведь в конце концов они принимали участие в случившемся. Имели они право узнать, чем кончилось дело или нет. Разочарование не испытывали лишь полицейские. Они обескураженно развели руками, что поделаешь, судьба. Надеюсь, что эта парочка остановится не скоро, потому что за пределами улицы Паскье уже начинался чужой участок. Гонка преследования, впрочем, длилась недолго. Альбер оттер лицо рукавом, чтобы лучше видеть. Он бежал так словно смерть, гоналась за ним по пятам, намного опережая куда более грузного грека. Скоро их разделяло уже два квартала, потом три, потом четыре. Альберт свернул направо, потом налево, и разве что он сделает круг и вновь натолкнется на Антонополуса. Он должен был отделаться легким испугом, если не считать двух выбитых зубов, рассеченной брови, ушибов, ужаса, боли в ребрах и тому подобного. А прихрамывающий человек непременно должен был привлечь вновь внимание полиции. И так уже прохожие встревоженно оглядывались на него. Альбер, понимая, что ему удалось оторваться от преследователя на приличное расстояние, сообразил, что выглядит плачевно, остановился у фонтана на улице Скриба и плеснул воды в лицо. В этот момент удары, нанесенные греком, начали причинять ему боль, особенно рассеченная бровь. Кровь текла, и остановить ее было невозможно, даже прижав рука в колбу. Кровь была повсюду. Молодая женщина в шляпке и костюме сидела, прижимая к себе сумочку. Едва Альбер вошел в приемную врача, она отвела взгляд, было нелегко сделаться незаметной, ведь кроме нее и Альбера здесь никого не было, а стулья были поставлены друг против друга. Она изогнулась, устремила взгляд в окно, в которое ничего нельзя было увидеть, и даже прокашлялась, чтобы заслонить лицо рукой, больше опасаясь обратить на себя внимание, чем смотреть на этого истекающего кровью мужчину. Тот уже с головы до ног перепачкался в крови, а по лицу его было видно, что в последние четверть часа ему здорово досталось. Еще через четверть часа на другом конце квартиры послышались шаги, звук голоса, и, наконец, появился доктор Мартино. Женщина была привстала, чтобы двинуться к нему, но тотчас застыл на месте. Оценив состояние Альбера, доктор кивком велел ему пройти в кабинет. Альбер пошел, молодая женщина, не промолвив ни слова, вновь уселась на свой стул, будто ее наказали. «Доктор?» Ни о чем не расспрашивал, пощупал и понажимал то там, то сям и строго огласил диагноз. «Вам изрядно расхвасили физиономию!» Заткнул ватными тампунами дыры на месте выбитых зубов, посоветовав обратиться к донтисту и наложил швы на рассеченную бровь. «Десять франков!» Альбер вывернул карманы, опустился на корточки, чтобы подобрать закатившиеся под стол монетки. Мартино сгреб протянутые деньги, десяти франков там не набралось, куда там. Врач смиренно пожал плечами и молча подтолкнул Альбера к выходу. Альбера тотчас настиг приступ паники. Он ухватился за ручку ворот, все кружилось перед глазами, сердце учащенно билось, подкатило рвота. Ему казалось, что он... Плавится или погружается в забучие пески. Жуткое головокружение. Держась за сердце, он вытаращил глаза, будто человек, застигнутый сердечным приступом. Тотчас подоспела консьержка. — А, надеюсь, вы не собираетесь обливать мой тротуар? Он не мог выдавить ни слова. Консьержка, посмотрев на его заштопанную бровь, покачала головой и укоризненно возвела глаза к небу. Что за неженки эти мужчины? Паника вскоре Прошла. Приступ жестокий, но хоть недолгий. Такое с ним уже бывало в ноябре и декабре восемнадцатого, после того, как он побывал под завалом. Неделя за неделей, даже по ночам он вдруг просыпался под землей, мертвый, задохнувшийся. Улица плясала под ногами, когда он попытался сдвинуться с места. Все казалось ему новым, более озыбким, чем в реальности, расплывчатым, танцующим, шатким. Спотыкаясь, он потащился к метро, подскакивая от любого шума или стука. Он раз двадцать оборачивался, каждый миг страшась увидеть всплывающую громаду Апулоса. Вот невезуха. В таком огромном городе можно и за двадцать лет не встретить старого приятеля. А он наткнулся на грека. Альбер начал ощущать страшную боль в челюсти. Он зашел в кафе чтобы выпить кальвадоса, но уже собираясь сделать заказ, вспомнил, что последние деньги отдал доктору Мартино. Пытался спуститься в метро, но в замкнутом пространстве начал задыхаться. Его внезапно накрыла тревога, и он вышел наверх и продолжил путь пешком. Вернулся совершенно без сил и остаток дня дрожал от пережитого, непрестанно пережевывая все подробности случившегося. Порой он приходил в ярость. Надо было еще на той первой встрече прикончить этого мерзавца-грека. Но чаще его одолевала мысль, что жизнь его — ничто иное, как неописуемый крах. У него щемило сердце от сознания собственной ничтожности. Он смутно ощущал, что выбраться из этого состояния будет трудно. Что-то надломилось в его воле к жизни. Он взглянул на себя в зеркало. Лицо раздулось до впечатляющих размеров, кровоподтеки отливали синевой, вылитый каторжник. Его товарищ совсем недавно вот так же смотрелся в зеркало, убеждаясь в своей трагедии. Альбер отшвырнул зеркало без гнева, собрал осколки и выбросил. «На завтра...» Он не смог проглотить ни кусочка. До самого вечера он кружил по комнате, как лошадь в манеже. Стоило ему вспомнить о происшедшем, как его вновь одолевал страх. И в придачу дурацкие опасения. Грек его найдет. Он отправится на поиски, доберется до его нанимателя. Найдет Альбера здесь, чтобы потребовать свое, чтобы убить его. Альбер устремлялся к окну, но там не было видно улицу, откуда мог появиться Пулос а только дом мадам Бельмонт и саму вечно сидящую окна владелицу, невидищий взгляд, лицо, погруженное в воспоминания. Будущее вырисовывалось мрачное. Работы он лишился, грек, огонится за ним по пятам, придется переезжать искать другую работу. Будто это легко. Потом он успокаивался. Грек сюда не доберется, это уж было бы совсем смешно. Его подводит воображение. но ну, что бы он сделал прежде всего? Поднял на ноги всех сородичей, чтобы отыскать коробку с амплами морфина, содержимое которой давно испарилось. Откровенная, не липится. Но чтобы там не думал мозг Альбера, тело не поддерживало его. Его по-прежнему била дрожь, и рациональный страх не поддавался никаким доводам рассудка. Текли часы, пришла ночь, а с ней призраки — ужас. Темнота уничтожила остатки его способности анализировать ситуацию. Он поддался панике. Альбер плакал в одиночестве. Можно было бы написать историю слез в жизни Альбера. Эти безнадежные слезы текли от печали, к ужасу, в зависимости от того, думал он о своей жизни или о будущем. Холодные спарины чередовались со взрывами отчаяния, сердцебиением, темными мыслями, ощущением головокружения и души. Мне никогда не выбраться из этой квартиры, думал он, но и оставаться он никак не мог. Слезы струились в два ручья «бежать, бежать». Это слово внезапно прогрохотало в его мозгу «бежать». Поскольку дело было ночью, идея разрослась, подавив все остальные варианты. Будущего для него здесь больше не было. Не было не только в этой комнате, но и в этом городе. В этой стране. Он кинулся к ящику, достал снимки колониальных стран, почтовые открытки. Начать все сначала. Внезапно перед ним мелькнуло лицо Эдуара. Подойдя к шкафу, Альбер достал оттуда маску, изображавшую голову лошади, надел ее, так осторожно, будто это было бесценное старинное произведение искусства. И тотчас почувствовал себя в безопасности. Ему захотелось посмотреть на себя. Он извлек из мусора достаточно большой осколок зеркала, но ничего не смог разглядеть. Тогда он принялся разглядывать свое отражение в оконном стекле, увидел изображение лошади, и страхи его растворились. Его окутало благодетельное тепло, мышцы его расслабились. Его привыкший к темноте взгляд упал на другую сторону двора, на окно мадам Бельмонт. Ее там уже не было. В квадратике окна можно было разглядеть лишь слабый свет в дальней комнате дома. И вдруг все стало очевидным и ясным. Альбер сделал глубокий вдох, прежде чем стянуть маску лошади. Возникло неприятное ощущение холода. Но как жаровня, вобравшая в себя жар, еще долго хранит тепло угасшего огня, Альбер сохранил немного сил, достаточно, чтобы открыть дверь, сажав маску под мышкой, спуститься по лестнице, поднять брезент и увидеть, что коробка с ампулами исчезла. Он пересек двор, прошел несколько метров по тротуару, стояла непроглядная темень. Прижав покрепче маску, он позвонил в дверь. Мадам Бельмон заставила себя ждать. Узнав Альбера, она молча отворила дверь. Следуя за ней, Альбер прошел по коридору в комнату, оконные ставни там были закрыты. Луиза спала глубоким сном на детской, слишком тесной для нее кроватке, поджав ноги. альберт склонился над ней, во сне она была несказанно прекрасна. На полу, укрытой белой простыней, в темноте, обретший оттенок слоновой кости, лежал Эдуард, уставившись на Альбера широко распахнутыми глазами. Рядом стояла коробка с морфином. Альберт Отче с сознанием дела оценил, что Ампулу не слишком поубавилась. Он улыбнулся, стремясь сбросить в себя тяжесть, надел маску лошади и протянул Эдуару руку. Ближе к полуночи Эдуар уселся у окна рядом с Альбером, старательно разложив на коленях листы с эскизами памятников. Он разглядел лицо друга — отметили ли по полной программе. Альбер сказал. «Ладно, но растолкуй мне все как следует. Это твоя затея с памятниками. Как ты все себе представляешь?» Пока Эдуард писал в новой разговорной тетради, Альбер перелистывал альбом с рисунками. Они всесторонне рассмотрели вопрос. В этом деле все было вполне разрешимо. Они не станут создавать подставное предприятие. Достаточно счета в банке?» Не нужен никакой конторы, просто почтовый ящик. Идея заключалась в том, чтобы выдать весьма привлекательное предложение, ограничив срок. Собрать максимум авансов по однобранной заказы и тотчас укатить, прихватив кассу. Оставалась лишь одна проблема, зато существенная. Такое дело без денег не начнешь эдор не понимал, почему вопрос о необходимых средствах, которые раньше приводил Альбера в бешенство, ныне выглядел несущественным препятствием. Вероятно, это было связано с состоянием Альбера, ушибами, с рассеченной бровью и фонарем под глазом. Эдуард подумал о свидании Альбера несколько дней назад, о разочаровании, постигшем его по возвращению. Он воображал любовную историю, страдания. Он гадал, не принял ли Альбер свое решение под воздействием вспышки гнева? Вдруг он передумает на следующий день или через день? Но выбора у Эдуара не было. Если он хотел броситься в эту авантюру, и бог знает, как ему этого хотелось, то следует действовать так, будто решение товарища было обдуманным, и скрестить пальцы. Во время разговора Альберт казался обычным, рациональным. Он говорил вполне обдуманные вещи, разве что порой посреди фразы его вдруг с головы до ног сотрясала дрожь, и хотя было не жарко, он страшно потел, особенно ладони. В такой момент в нем будто было два разных человека. Один дрожавший, как заяц, ветеран, погребенный заживо, другой рассудительный, бывший бухгалтер, подбивающий счет. И так, чтобы вести дело, нужны деньги. Как их раздобыть? Альбер долго глядел на голову лошади, та спокойно разглядывала его. В этом устремленном на него безмятежном благожелательном взгляде было поощрение. Альбер встал. «Думаю, что смогу найти деньги», — сказал он. Он подошел к столу, неспешно освободил его, сел, положив перед собой лист бумаги, чернилой ручку с пером, долго размышлял, а потом, вставив вверху слева свое имя и адрес, написал. Уважаемый господин Перекур, в тот вечер, когда вы меня пригласили к себе, вы были так добры, предложив мне место бухгалтера на одном из ваших предприятий. А если это предложение все еще в силе, знаете я...